Глава одиннадцатая. Джон Даффи и Дэвид Мулкахи. Для слежки Ярослав как раз подходил хуже всего, он и сам это понимал. Сложно не заметить, что за тобой всюду таскается двухметровый дядька, да еще и с примечательной внешностью. А если прибавить к этому дорогущую машину, и порой эксцентричные наряды, больше подходящие для подростка, чем для взрослого мужчины, получается явно не Штирлиц. Но он старался как мог, потому что Анна была права, больше некому. Сама она еще не скоро сможет покидать дом, а Леон, прекрасно известен, объекту слежки. Пришлось постараться. Для начала он купил себе наряд в серых тонах: спортивные брюки Майка, потрепанная куртка из секонд-хенда. Все это сразу делало его меньше похожим на картинку из модного журнала и больше на бродягу. у которого не хватает денег нормально побриться. Потом он взял в прокате старый серебристый автомобиль. Такими половина города заполнена. Правда, Ярославу пришлось признать, что мощность двигателя у этой машинки почти кукольная. Если дело дойдет до погони, он наверняка останется далеко позади. Так ведь его посылали не на погоню, а на слежку. К тому же на загруженных улицах мегаполиса Маневренность важнее скорости. Он слился с толпой, как мог, постарался казаться обыкновенным, среднестатистическим. Он понятия не имел, будет ли этого достаточно, чтобы обмануть Тимура Табаревича, если тот действительно Матадор. Возможно, нет. Возможно, этим Ярослав как раз навлечет на себя его гнев, совершит преступление, за которое его можно будет покарать. Но страха он как раз не испытывал, он был уверен, что способен справиться с каким-то психом. Хотя по настоянию Анны, он все равно оставался на связи с Леоном. Тот сменил его на дежурстве в загородном доме. Впрочем, выглядел ли он так, что ему самому нянька не помешала бы. Я уже тут, сообщил Ярослав, облюбовав себе неприметное место на бесплатной парковке. Гости клуба Суприм. оставляли свои машины на охраняемой площадке. Отсюда она вся была на виду. Его пока нет. Это была бы странная слежка, если бы он вышел встречать тебя, правда? Хорош шутки сочинять. У меня ведь реальный повод для сомнений есть. Он вообще в клубе или я тут зря кукую? В клубе, заверил его Леон. Я сегодня звонил, чтобы отменить тренировку. Ого! а не боишься что это навлечет на тебя подозрение если он мотодор он и так все знает, а если нет примет за чистую монету я сказал что мы с анной подхватили вирус и оба не придем у людей живущих вместе такое случается тут ли он был прав если в ванну стрелял мотодор он и так поймет почему она не появилась правда сама анна почему то отказывалась верить что это возможно. Зато Ярослав был убежден, да и Леон, кажется, не исключал такую версию. Между прочим, преуспев, мотодор расслабиться, а для слежки это хорошо. «У него же черный рейндж», — уточнил Ярослав. «Да, я тебе фото скидывал». «Вот я на него и смотрю. Не на фото в смысле, а на машину. Позвоню тебе, если что-то изменится». «Давай, и не глупи». А не привет». Не глупить он так и не пообещал. В шпионских фильмах слежка выглядела куда занимательней, чем оказалось на самом деле. Сначала Ярослав внимательно присматривался к машине и выходу из клуба. Ему казалось, что Тимур появится в любой момент, и вот тогда начнется самое интересное. Но время шло, а тренер не появлялся, он просто работал, как будто и не был серийным убийцей. Тогда Ярослав решил, что Тимур уедет ближе к закрытию клуба. Почти расслабился и снова ошибся. Тренер появился из дверей в пять вечера. Он направился к своей машине, не оглядываясь по сторонам, как будто спешил куда-то. Ярослав поехал за ним. Это было не так уж сложно. Машин уже было много, но еще не слишком, не так, как в час пик. Он ждал прорыва в расследовании, улик, которые помогут разоблачить убийцу, Указание налогового маньяка, а оказался перед торговым центром. Именно туда направился Тимур, оставив машину на парковке. Ярослав бросил свой автомобиль на аварийке и поспешил за ним. Но и тут тайны не было. Табаревич сразу пошел в туалет. «Просто замечательно», — подумал Ярослав. «Вместо погони за преступником я бегаю за качком, которого нужда накрыла». Он был так раздражен, что едва не потерял концентрацию. Леон всегда говорил, что эмоциональность – его главная слабость. Но кто ж своей слабости верит? За это Ярослав и поплатился, чуть не упустив Тимура из виду. Хотя его вины в этом была ровно половина. Задачу ему усложняло еще и то, что Табаревич переоделся. Сменил костюм на джинсы и черную байку с надвинутым на лицо капюшоном. А вот это уже странно. У такого поступка не было никакого безобидного объяснения. Тимур ведь только что был в своем клубе. Там он двадцать раз мог переодеться. Но он потратил время, сделал это здесь. Почему? От выхода Табаревич направился не к своей машине, а к остановке общественного транспорта. Ярослав подумывал так и остаться его тенью, однако решил, что это опасно. Табаревич сейчас насторожен. Он заметит слежку, если она будет слишком близко. Поэтому Ярослав вернулся в прокатный автомобиль и стал наблюдать за остановкой оттуда. Долго ждать на сей раз не пришлось. Табаревич сел в первый подошедший автобус. Создавалось впечатление, что он точно знает расписание. Получается, он такое не первый раз проделывает. Следить за автобусом, как ни странно, оказалось сложнее, чем за легковым автомобилем. Объехать эту черепаху мог кто угодно, и автомобиль, намеренно подстраивающийся под ее скорость, вызывал недоумение. Ярославу пришлось то обгонять автобус, то снова оставаться позади, не забывая при этом наблюдать за каждой остановкой. Он и сам не понимал, каким чудом ему удалось не прошляпить Табаревича. Но получилось же! На этот раз тренер направлялся к метро. У Ярослава не осталось выбора. Он припарковал машину во дворах и направился следом за Тимуром, сливаясь с человеческим потоком. Не похоже, что Табаревич просто гулял тут или запутывал след. Все указывало на привычность маршрута и отработанность движений. Но ведь в клубе Леону сказали, что главный тренер часто пропадает. Ярослав чувствовал. Он на правильном пути. Они проехали несколько станций, сменили ветку, снова сели в один поезд. После метро Тимур вновь предпочел автобус. И это был опасный момент для Ярослава. Одно дело ехать в разных вагонах поезда, совсем другое – тесниться в салоне. Но Ярослава спасло то, что час пик уже был в разгаре, и толпа служила самой надежной защитой. На каждой остановке автобус покидали несколько человек, и Ярославу несложно было выйти вместе с Тимуром, не привлекая к себе лишнего внимания. Они оказались на окраине города. Жилые дома здесь тоже были, но далеко, и Табаревич направился не к ним. Здания, которым он свернул, в рыжих летних сумерках показались Ярославу промышленными и пустующими. Идеальное место для логова маньяка. Чуть отстав от своей цели, Ярослав достал телефон и набрал сообщение. «Кажется, я нашел его убежище. Он пока не нуждался в помощи, но ему было спокойнее от того, что кто-то знает, где он». Ответ от Леона не заставил себя ждать. «Будь осторожен. Кто бы говорил». Тимур продвигался мимо заброшенных зданий и через пустыри такими тропами, которые случайно не найдешь. Людей здесь было совсем мало, Ярослав лишь иногда слышал голоса в отдалении, а на их пути и вовсе никого не попадалось. Ну вот же, вот! Понятно, что комната пыток Мотодору не нужна, своих жертв он убивал на месте, но ему необходимо где-то хранить инструменты и оборудование. Ярослав не сомневался, что очень скоро он увидит это место. На пару секунд он потерял Тимура из виду, когда тот свернул за угол, а потом... Потом он услышал музыку, приглушенную, будто пробивающуюся из-под земли, но при этом слишком отчетливую, чтобы быть галлюцинацией. Ярослав достаточно часто бывал в ночных клубах, чтобы узнать их любимые ритмы. Все еще ничего не понимая, он продолжил идти вперед. Тимура за углом не было, зато была лестница, ведущая вниз. подвал полузаброшенного здания, а над ней яркая неоновая вывеска, и вряд ли логово маньяка обозначалось бы так ярко. Табаревича нигде не было, хотя двор при здании хорошо просматривался, его так быстро не пересечешь. Оставалось только одно разумное объяснение. Тимур пошел туда, вниз, к музыке, и Ярослав направился следом за ним. Он понимал, что поступает нелепо. Ему следовало бы здесь и остановиться, запомнить адрес, чтобы потом, при свете дня, проверить это место в компании Леона. Однако инстинкты подсказывали, что правильнее будет покончить совсем сейчас, самому. Он понятия не имел, что увидит, если откроет металлическую дверь в конце лестницы. Альфа-самец. найдется в иерархии любого более-менее сложного вида, и люди уж, конечно, не могли стать исключением. Но если у животных поведение альфа-самца предсказуемо, то у людей его типичные черты могут оказаться на редкость забавными. Примерно это и подтверждала история с Ярославом. Он старался сдерживаться, не входил в ее комнату, но Анна все равно слышала, какой скандал он устроил в коридоре. От смеха ее сдерживало лишь одно – смеяться по-прежнему было больно. «Да что бы я!» – бушевал Ярослав где-то на первом этаже. «Еще хоть раз! Ты поэтому меня послал на слежку, а? Ты хоть понимаешь?» Его голос звучал то тише, то громче, поэтому Анна не всегда различала каждое слово. Но об общем смысле давно уже догадалась. Леон отвечал всегда тихо и сдержанно, однако Анна достаточно хорошо его знала, чтобы понять, ему и самому едва удается не расхохотаться, а сдерживается он только из вежливости. Наконец ей надоела эта игра в подслушивание, и она позвала Ярика к себе. Моменты ясности мыслей все еще были редкими, и Анна не собиралась упускать их. Ярик старался вести себя спокойно, но у него просто не получалось. Его переполняли возмущение и нервное перевозбуждение. Поэтому, войдя в спальню Анны, он сразу принялся наматывать круги перед окном. Это, да еще тот факт, что он был покрыт блестками, вызвало новый приступ смеха, но вспышка боли стала лучшей причиной успокоиться. Леон сначала остановился на пороге, собираясь сдерживать приятеля, если понадобится. Однако Анна сама попросила его уйти. Во-первых, при нем Ярик опять будет срываться в бесконечное обвинение и стесняться куда больше, чем при ней. Во-вторых, скоро должна прийти на осмотр мира, и ее нужно будет впустить. Когда за Леоном закрылась дверь, Ярик не выдержал. «Мне кажется, я от этого никогда не отмоюсь». «От меня пахнет духами почище, чем от секретарши, у которой десять лет не было мужика, и она уже согласна на все». «Интересные у тебя метафоры», — сдержанно указала Анна. «Я был в гей-клубе, Аня. Я в гей-клубе. Если об этом кто-то узнает, это же...» пиз. «Угомонись. Общую мысль я поняла». «Это нельзя понять». Словно желая продемонстрировать ей степень своего грехопадения, он показал Анне буклет, явно захваченный из клуба. На нем два молодых человека в обтягивающих комбинезонах, покрытых стразами, страстно целовались под сияющим дискошаром. Подпись сообщала, что это место, где всем рады. Правда, Анна подозревала, что под всеми здесь подразумеваются далеко не обладательницы 2Х-хромосом. Ярик держал буклет за уголок, двумя пальцами, и вид у него был такой несчастный, словно теперь ему обязательно придется сыграть свадьбу с одним из мужчин с обложки. Вот в этом и проявлялись типичные черты альфа-самца. Само подозрение в гомосексуализме было для него страшной травмой. Как же, это же он. Собственно, для любого гетеросексуального мужчины в этом есть определенный страх. Анна давно заметила. Но для Ярика все переходило в суеверный ужас. Почти на уровне. А вдруг это заразно? Но он, сам того не подозревая, наглядным примером объяснял, почему так тщательно таился Тимур Табаревич. Он ведь тоже по-своему был альфой. Главный тренер, качок, мужик до мозга костей. Такому, как он, полагалось иметь по одной любовнице на каждый день недели. Да минимум по одной. «Если хочешь быть мачо, будь и покорителем женских сердец. А что делать, если женщины не привлекают?» Табаревич, похоже, не мог даже изобразить нормальные отношения или переспать с женщиной для отвода глаз, чтобы у коллег был повод обсуждать его любовные победы. Ему приходилось поддерживать репутацию сплетнями, которые распускал он сам, а свои истинные желания держать в строжайшем секрете. Теперь понятно, что он не может быть мотодором Не из-за своей ориентации, а потому, что он был на виду, когда они считали, что он где-то скрывается. Анна не сомневалась, что при более тщательной проверке его связей в гей-клубе окажется, что он был там в дни убийств. Правда, Табаревич так боится самого себя, что в полиции это алиби не предъявит. Так ведь до полиции и дело не дойдет. Официально его никто ни в чем не подозревает. Между тем Ярик продолжал метаться по комнате, отчаянно пытаясь смахнуть себя разноцветные блестки. «Ты на кой туда полез?» — полюбопытствовала Анна. Заглянул бы в клуб, увидел, что там, и шел обратно. Я убедиться хотел. В чем? Что он не водит нас за нос? Понимаешь, этот Табаревич? лично я его не знал, но видел фото, ли он о нем рассказывал. Я никак не мог подумать, что он такой. Ну, конечно, в мире Ярика это было чудовищное несовпадение, как она сразу не догадалась. Вот я и подумал. А что, если он заметил слежку и теперь дурит меня? Продолжил Ярослав. Ты же сам сказал, что он очень уверенно прошел этот маршрут. Может, это отвлекающий маневр. Он знал, что я убегу, как только увижу, куда он намылился. Я решил не убегать. Поздравляю с новым опытом. Разоблачить обман Табаревича Ярику не удалось, потому что не было никакого обмана. Наблюдение показало, что Тимура там очень хорошо знают. Ярик попробовал осторожно расспросить других постояльцев, и версия подтвердилась. Табаревич был богатый одинок, дома его никто не ждал, поэтому большую часть времени он проводил там, в клубе. Он специально выбрал отдаленное заведение, где его никто не увидел бы, где было запрещено делать фотографии, о котором знали только избранные. Тимур не мог допустить, чтобы слухи об ориентации главного тренера сгубили Суприм. Так что Ярославу пришлось уйти оттуда в блестках и возмущении. Он поехал к себе, с трудом дождался утра и сразу направился к загородному дому, Его мельтешение веселило Анну, а результаты его работы несколько удручали. Тимура Табаревича можно вычеркнуть из списка подозреваемых, но в этом списке и нет больше никого. В дверь ее комнаты постучали, или он предупредил. «Аня, Мира здесь!» «Это мой лечащий врач», — пояснила Анна. «Будь любезен, освободи пространство. Меня сейчас будут осматривать». «Как скажешь! Пойду топлюсь в растворе хлорки!» «И прекрати утрировать! Ничего тебе не будет!» Мира Сардарян терпеть не могла ожидания. Она слишком ценила свое время. Вот и теперь она уверенно вошла в спальню, хотя Леон наверняка предупредил ее, что у Анны гость. Они с Яриком едва не столкнулись в дверях, а потом застыли друг напротив друга. потому что разойтись у них не получалось. Анне, который раз за это утро, захотелось расхохотаться. Ну вот как, как взрослый мужик может так откровенно выдавать свои чувства? Раздражение на лице Ярослава сменилось удивлением, а потом смущением, и его кожа, светлая от природы, мгновенно выдала румянец. Не факт, конечно, что речь шла о той самой любви с первого взгляда. Но что Мира ему понравилось, это вне всяких сомнений. Да и Мира, кажется, была впечатлена, потому что двухметровый Ярик всегда представлял собой запоминающееся зрелище. Но он был увлечен ею больше, чем она. Мира пришла в себя первой и приготовилась привычно рявкнуть на того, кто невольно преградил ей дорогу. Потом она увидела буклет в руках у Ярика и снова смутилась. На этот раз по-другому. «Простите, пожалуйста, я не ожидала, что вы тут обсуждаете такие темы». Ярик проследил за ее взглядом и тоже уставился на буклет. Теперь обычный румянец на его лице сменился багровым оттенком. «Да я не... Да вы что, я никогда!» Но оправдываться было поздно, и Анна могла ему лишь посочувствовать. Этот альфа сокрушался тому, что ступил в чужую обитель, даже когда об этом знали лишь люди, которым он доверял. Теперь же он стоял перед незнакомой женщиной, которая ему понравилась, покрытой блестками, пропахшей духами, да еще и с буклетом гей-клуба в руках. Вряд ли именно такое первое впечатление ему хотелось произвести. Он был слишком смущен, чтобы выйти из ситуации с честью, и пришлось спасаться бегством. Он пулей вылетел в коридор, и скоро Анна услышала его топот на лестнице. Мира владела собой куда лучше. Вдох, выдох, и вот уже она подходит к постели своей пациентки, как ни в чем не бывало. «Его зовут Ярослав», — сказала Анна, — «и он не гей». «Меня это не касается». «И не женат». «Сказала же, не касается». Тогда чего рычишь?» потому что лезешь не в свое дело. Как ты себя чувствуешь? Лучше. Она и правда чувствовала себя лучше. Во время острых вспышек боли, слабости или бессонницы об этом можно было забыть. Но Анна приучила себя оценивать ситуацию здраво, без жалости к себе. Она прекрасно понимала, как много мира для нее сделала. Сейчас, когда выздоровление стало очевидным и стабильным, Мира могла бы распрощаться с ней. Она знала, что среди знакомых Анны есть профессиональный медик. Ей ничего не стоило передать всю ответственность Диме и не мотаться сюда, тратя больше часа на дорогу. Так бы поступил кто угодно, только не Мира Сардарян. Анна подозревала, что Мира до сих пор чувствует определенную ответственность перед мужем, как будто Георг способен наблюдать за ней и оценивать все, что она делает. Похоже, Мира была всерьез намерена поставить Анну на ноги в самом буквальном смысле. Она приезжала раз в два-три дня, проводила полный осмотр, меняла повязку, заставляла Анну переворачиваться то на один бок, то на другой. При этом от предложения отдохнуть или хотя бы выпить чашку чая она отказывалась. Только работа, ничего личного. Теперь она тоже работала, но то и дело поглядывала на дверь. Анна старательно сдерживала улыбку, как совсем недавно сдерживала смех. «Или Мира начнет приезжать чаще, или я ничего не понимаю в людях», – подумала она. Наконец Мира закончила и снова укрыла ее тонким одеялом. «Все хорошо», – с довольным видом кивнула она. «А Грановский справляется лучше, чем я от него ожидала». «Да, он умеет удивлять». «Ярослав, кстати, тоже отличный парень». «Меня это совершенно не волнует», — нахмурилась Мира. «При чем тут вообще Ярослав?» «Ты права, ни при чем», — смиренно согласилась Анна. «Когда ты в следующий раз приедешь? В среду?» «Нет, скорее всего, у меня будет возможность завтра», — пробел в расписании. «А, ну, конечно». «Бинго, ну вот же, она все еще умеет понимать людей». Ее способности никуда не исчезли. Получается, у всего, что случилось между ней и Юпитером, совершенно другая причина. Леон проводил Миру, а потом снова заглянул в спальню. «Ярик мне все уши прожужжал», — усмехнулся он. Мира ни о чем не спрашивала, но ей же хуже. Думаю, она хотела спросить. «Завтра приедет». «Завтра? Зачем?» Ты больше не нуждаешься в таких частых визитах врача. Пускай приезжает. А ты постарайся сделать все, чтобы приехала она не напрасно. Возможно, в ближайшее время мы станем свидетелями чего-то очень любопытного». Это пока был единственный просвет. Других хороших новостей остро не хватало. Расследование снова застопорилось. И Анне пришлось вернуться к работе со списками. Что еще она могла сделать в таком положении? Она ни на что особо не надеялась, и вдруг получила результат. В некотором смысле ей помог Тимур Табаревич, сам того не ведая. Леон почти дословно передавал ей все разговоры с тренером, и именно там Анна нашла подсказку. Вечером того же дня к ним снова заглянул Ярик, уже успокоившийся и отмывшийся от блесток. Вот тогда Анна пригласила его и Леона к себе. «Ты нашла новых подозреваемых?» — с порога поинтересовался Ярик. «Двоих. И оба они, имейте в виду, не вошли в ваш короткий список. Вы еще на первом этапе их отмели. Поэтому и не изучали их прошлое внимательно. Иначе сами бы увидели, на чем прокололись». «Мне хочется сказать, что этого не может быть», — мрачно заметил Леон. И я сказал бы, если бы знал тебя чуть хуже. Да я даже сейчас, когда ты сказала об этом, до сих пор не понимаю, о ком ты говоришь. Об Арсении Гончарове и Иллине Васильевой. Чего? Ярик уставился на нее с нескрываемым недоверием. Возможно, он сейчас подумал о бредовых фантазиях, вызванных обезболивающим, но не решился сказать об этом. Как это могут быть они? Ни один из них не занимался в клубе столько лет и не работал там. Ты уверен в этом, потому что рассматриваешь их по одному, а нужно вместе. Формально они, конечно, не женаты, но давно уже живут в гражданском браке, что для нас одно и то же. Первым в Суприм пришел Гончаров в год основания клуба. Он уже интересовался бодибилдингом и работал тренером, но в другом клубе – Тринити Спорт. Он предпочитал не смешивать работу и отдых, понимал, что в Тринити к нему постоянно будут приставать с расспросами клиенты, поэтому решил отстраниться от них. И вот тут как раз помогла оброненная Табаревичем реплика. Он сказал Леону, что некоторые так любят Суприм, что начинают работать там. Именно это произошло с Гончаровым. Он несколько лет позанимался в клубе, а потом в 2016-м. перешел туда работать. Вот почему Леон и Ярик не заметили его. Он оказался в разных списках, но то, что он посещал Суприм в разных ролях, не мешало ему знать все, что происходило в клубе в эти годы. Ну а Элина как раз была связана сначала с ним, а потом уже с Супримом. Сперва она тренировалась в Тринити. Невозможно было определить, нанимала ли она Гончарова для персональных тренировок. Но Анна подозревала, что да, и что они уже начали встречаться. Соответственно, Элина знала обо всем, что происходило в обоих клубах. Гончаров наверняка делился с ней самыми запоминающимися новостями. Потом она перешла в Суприм, явно с подачи возлюбленного. Некоторое время они занимались там вместе, а потом Гончаров стал тренером. Его вычеркнули из списка подозреваемых, потому что не заметили смену ролей. Ее, потому что она пришла в Суприм поздновато, а может еще и потому, что она женщина, а преступления Матадора указывали, что за ними стоит сильный мужчина, хотя тут все относительно. Элина занимается спортом много лет. Анна видела, как она работает в тренажерке, ей тоже силы не занимать. Они оба могли совершить эти преступления. У обоих не было толкового алиби на дни убийств, и обоих предстояло проверить. «Но не могут же они быть убийцами вместе», — возмутился Ярослав. «А скрывать друг от друга они бы такое не смогли». «В чем-то согласен», — кивнул Леон. «Ты сама говорила, что многие серийные убийцы предпочитают жить в одиночестве, чтобы их не разоблачили близкие. Невозможно скрыть такое от человека, который живет с тобой под одной крышей». «А вот тут неправы вы оба. Начать с того, что они оба не могут быть убийцами. Очень даже могут». «Ну как?» — настаивал Ярик. «Нереально же!» «Она тебя сейчас примером придавит», — предупредил Леон. «Придавлю. Благо примеров хватает». Были, в частности, в Америке такие два парня, Джон Даффи и Дэвид Мулкахи. Познакомились в школе. сошлись на почве того, что оба были объектами травли. Но вот когда они сошлись, они сами кого угодно затравить могли. И если в юные годы это еще можно было списать на подростковую самооборону, то в зрелости превратилось в охоту без каких-либо оправданий. Джон и Дэвид вроде как разошлись своими путями, завели семьи, у каждого была обычная работа. Но это днем. Ночью школьные друзья встречались. чтобы насиловать и убивать женщин вдвоем. И действовали они так слаженно, как будто это был один убийца. Преступные дуэты не редкость. Но какова вообще вероятность, что два человека, склонные к серийным убийствам, встретятся? Им не обязательно обоим быть склонными к серийным убийствам. Достаточно, чтобы сильной склонностью обладал один. А второй обычно подчиняется ему, перенимая его интересы. И, кстати, если Гончаров и Васильева действительно охотятся вместе, это вовсе не означает, что лидер он. Вообще, во всей этой ситуации у нас может быть четыре варианта развития событий. Четыре-то откуда? – удивился Леон. Так и хочется сказать. Элементарно, Ватсон. Но я воздержусь. В моем случае это будет так предсказуемо, что почти пошло. Первый вариант. Они работают вместе. как Даффи и Мулкахи. Почему и как они сошлись, сейчас не суть важно, В этом можно разобраться потом. Второй и третий вариант – охотится только один из них – Элина или Арсений, а второй остается в неведении. Не тратьте время на сомнения, это действительно возможно. Да, они живут вместе, но у них разные работы, разные графики и нет детей. Так что у каждого партнера есть время, когда второй за ним не следит. «И даже не догадывается?» — допытывался Ярик. «Не то чтобы не догадывается, не видит очевидное. Вот ты поверил бы, что человек, с которым ты живешь много лет, с которым засыпаешь и просыпаешься, может быть серийным убийцей?» «Ну, вряд ли». «Не вряд ли, а будешь изо всех сил держаться за свое неверие». потому что вера способна перевернуть весь твой мир. Допустим, убийца Арсений. Тогда Элина может замечать, что он пропадает где-то, не предупредив ее, или выдумав нелепое объяснение. Не снимает трубку, отключает телефон. Но она будет искать банальную причину, например, любовницу. Ему нужно заявиться домой с отрубленной человеческой головой, чтобы она поверила в правду. То же самое будет, если убийца Илина, а ее сожитель ничего не знает. Есть и четвертый вариант. Они оба невиновны, и мы снова ошиблись. Вот с него и начнем. «Каким образом, интересно?» – удивился Леон. он. «Подойдем и спросим. Осмотрим их квартиру, благо она у них одна на двоих. Посмотрим, что это нам даст, и от этого будем отталкиваться». Анна лично общалась и с Арсением, и с Элиной, они оба казались самыми обычными людьми, общительными, приятными даже, нерешенными эмоций и влюбленными друг в друга. Но само по себе это еще не алиби, здесь ведь у них не обычный психопат, а нечто гораздо более редкое. Ни Леон, ни Ярик не стали говорить ей, что проникновение в чужую квартиру – это вообще-то преступление. но они оба сомневались, и Анна знала почему. Им казалось, что серийный убийца не сделает из своей квартиры настоящее убежище, не станет хранить там ничего, что могло бы его выдать. Да она и сама не надеялась на прямые улики, но косвенное указание вполне может быть намек, который способна понять только она. Матадор оставался неуловимым много лет. Но однажды даже он должен совершить ошибку. Все было очень плохо, но не смертельно. Вот о чем старался не забывать Никита. Его истерика в багажнике ни к чему не привела. Ему не удалось ни выбраться, ни привлечь к себе внимания. Автомобиль продолжал вести его непонятно куда. Он потерял счет времени, и все, чего он добился своим отчаянным сопротивлением, Это усталость. Уже тогда Никита осознал, что повел себя глупо. Как только он понял, что быстро освободиться не получится, ему следовало затаиться и поберечь силы. А что устроил он? Миниатюру, рыба облет Но что сделано, то сделано. Ему оставалось лишь смириться. Когда машина наконец остановилась, он так устал, что едва двигался. Ни о каком сопротивлении и речи быть не могло. Его руки и ноги по-прежнему были связаны. Ему только и оставалось, что смотреть вперед, надеясь хотя бы понять, кто напал на него, кто за этим стоит. Тут его тоже ожидала неудача. Багажник открылся, а темнота никуда не исчезла. Никита лишь обнаружил, что оказался за городом, в каком-то глухом лесу. Поблизости не было ни единого фонаря, и свет дарили только звезды. Его похититель возвышался над открытым багажником, черная махина на фоне звездного неба. В таком положении он показался Никите нереально огромным, как будто и не человек вовсе. «Да уж, напрасно я тебя пожалел», — сказал он. Голос звучал приглушенно, похоже, его лицо закрывала маска или шарф. Но это было напрасной мерой предосторожности. Никита и так не сумел бы его рассмотреть. Хотел вколоть поменьше, чтобы тебе не так погано было просыпаться, а вколол в итоге слишком мало. Ты сам нарвался, уж извини. Никита попытался возразить, но скотч на лице не способствовал переговорам. Он почувствовал новый укол и скоро отключился. Похититель не соврал. На этот раз просыпаться было куда тяжелее, чем в предыдущий. Голова болела жутко, она почему-то казалась Никите огромной и пульсирующей. Ощущения были так сильны, что он осторожно ощупал затылок, виски и лоб. Голова, естественно, сохранила прежний размер, но легче от этого не стало. А вот то, что руки его теперь свободны, это достижение. Пока он был в отключке, с него сняли скотч, хотя на лице возле рта остались следы липкой ленты. Никита тут же вскочил на кровати, превозмогая боль, потому что снова мелькнула шальная мысль об изнасиловании. Это он зря, конечно. Его организм и так пребывал в таком состоянии, какое не всякое похмелье обеспечит. А тут еще и резкое движение. Никита почувствовал неотвратимую волну тошноты. К счастью, его похититель догадывался, что так будет. Рядом с кроватью Никита обнаружил пустое ведро. Неподалеку на тумбочке стояла бутылка питьевой воды. Это уже было больше, чем он ожидал от человека, который затолкал его в багажник. Когда ему стало полегче и он смог осмотреться, Никита обнаружил, что его клетка, на удивление, удобна. От маньяка, похищающего людей посреди ночи, он ожидал использования какой-нибудь средневековой камеры пыток. а вместо этого его поместили в просторную, светлую комнату. Правда, свет этот исходил от электрических ламп, окон в комнате не было, но в остальном ничто не указывало на тюрьму. Скорее, его временное пристанище было похоже на комнату отдыха. Мягкий диван и два кресла, журнальный столик, книжная полка. Чуть дальше – холодильник и мини-бар. Никита даже обнаружил рядом с полкой Камин скованной решеткой, правда, декоративный, но какая разница? Если бы он попал в эту комнату при иных обстоятельствах, ему бы здесь понравилось. Однако синяки на запястьях и головная боль напоминали ему, что произошло на самом деле. Комфорт обманчив и этим опасен. Похоже, похититель пытается войти к нему в доверие. «Есть здесь кто?» – позвал Никита. «Меня кто-нибудь слышит?» Ответа не было, и вокруг него царила тишина. Он не мог уловить ни единого звука за пределами комнаты. Что это? Выжидание со стороны похитителя? Или в доме действительно никого нет? Велик был соблазн закричать, просить о помощи, привлечь постороннее внимание. Но Никита сдержался. В багажнике это не привело ни к чему хорошему. и свой урок он усвоил. Ради чего его вообще могли похитить? Врагов, способных на такое, он уже отмел, нет их у него. Выкуп даже смешно. Никита жил нормально, но особых накоплений у него не было. В этом городе хватает людей, которые могут заплатить за свою жизнь, и он к ним явно не относится. Оставшиеся варианты были один хуже другого. Он не собирался ждать того момента, когда он неизбежно узнает ответ. Ему нужно было бежать, только так он мог спастись. Осмотрев комнату, Никита обнаружил дверь, покрашенную в тот же цвет, что и стены. Дверь была не металлической, а деревянной, но легче от этого не становилось. Дерево очень плотное, прочное, ему такое никогда не разбить. А вот замок средненький, Никакой тебе компьютерной системы, старая добрая механика. Для кого-то другого даже такой замок стал бы непреодолимым препятствием, но не для Никиты. Он еще в студенческие годы научился разбираться с такими механизмами. Каких-то практических целей у него не было, он воспринимал их как головоломки. Зато теперь те знания могли помочь ему. Оставалось лишь найти инструменты, что бы он там ни умел. Сделать это голыми руками не получится, а похититель, конечно, не оставил ему ничего полезного. Но и всего он не предусмотрел. Никите потребовалось больше времени, чем хотелось бы, и все же он успел изучить свою темницу, всю до последней детали. Так он и нашел то, что могло ему помочь. Похититель все еще не появлялся, но это могло произойти в любую минуту. Никита ведь не знал, сколько времени он провел без сознания, так что нужно было спешить. Он использовал ручку ведра и тонкие детали, раскрученные им каминной решетки. Получить все это было непросто, он изодрал пальцы и сорвал ноготь, но боли он не чувствовал. Он слишком волновался, он боялся, что у него не получится, что похититель застукает его в последний момент. Неизвестно, как этот псих накажет его за попытку побега. Но пока ему везло, как будто он заслужил это предыдущим невезением. Никите пришлось потратить немало сил, и все же замок послушно поддался ему. Его остановил бы обычный засов, тут уж никакое мастерство Никите не помогло бы. Однако засова или даже щеколды на двери не было, и Никита оказался перед узкой лестницей, ведущей наверх. Отсутствие окон изначально намекало, что он заперт в каком-то подвале, и теперь это подтвердилось. Никита обнаружил, что находится в просторном, дорого обставленном загородном доме. Ну точно, до него добрались какие-то извращенцы. За окнами шумел старый лес, и сложно было догадаться, как далеко он сейчас от цивилизации. Никита готов был уйти, но остановился на пороге. «Что, если он тут не один?» и вообще не первый похищенный. Как только обнаружится его побег, других заложников могут убить, чтобы замести следы. Несмотря на всю опасность ситуации, Никита не мог допустить, чтобы кто-то погиб из-за него. В доме было тихо, и это чуть успокаивало. Он заглядывал в каждую комнату, но никого там не находил, как не находил и указаний на похитителя. Он готов был уйти, когда за очередной дверью обнаружилось нечто невероятное. Инстинкты его не обманули. Другая пленница все-таки была. Ее не запирали, потому что в этом не было смысла. Девушка, похоже, была не в состоянии подняться с кровати. Она была очень худой, бледной, со всех сторон, опутанной пластиковыми трубками и проводами, подсоединенными к медицинским мониторам, следившим за давлением и пульсом. Ее до самой шеи накрыли простыней, но даже так можно было догадаться, что она очень слаба и тяжело больна. Что это за место вообще такое? Среди вариантов, которые пришли на ум Никите, была нелегальная клиника по изъятию органов, и обнаружение девушки подтверждало это. Вот ради чего его похитили. Сам Никита был здоров, это каждая медкомиссия подтверждала. Похоже, такое здоровье могло пригодиться не только ему. Он застыл на пороге, не зная, что делать. А девушка, несмотря на свое болезненное состояние, была в сознании. Привлеченная движением, она повернула голову и посмотрела на Никиту. Ей бы сейчас удивиться или обрадоваться, но в ее глазах читалось лишь ледяное спокойствие. Это еще больше поразило Никиту. Как такое вообще возможно? Или она была в плену так долго, что потеряла связь с реальностью? «Вы пришли спасти меня?» — тихо спросила она. Эти слова, наконец, отрезвили Никиту, напомнили, в каком опасном положении они оба находятся. «Да, да, не бойтесь, я выведу вас отсюда, все будет хорошо». «Вы очень хороший человек, Никита». Простите, что так получилось». Она знала его имя. Она не могла знать его имя. Не должна была. «Как?» Только и смог произнести Никита. Но девушка не ответила. Она даже смотрела теперь не на него, а на кого-то, кто стоял прямо у него за спиной. «Забери его отсюда», — велела она. «И сделай так, чтобы он больше не убегал». В следующую секунду Никита почувствовал, как его шею сдавливает сильная рука.